«Эпилог. И прилетел симаргал, крыльями хлопнул, пастью клацнул и сожрал соловья-разбойника. Так и сгинул злодей по собственной глупости. Кощей же передал бессмертие и жил долго и счастливо с царицей Ксенией и их маленькой принцессой Ладушкой. «Лёша, всё отлично?» — перебила я мужа. «Но такие сказки лучше оставить на более зрелый возраст». «Думаешь, стоит вернуться к братьям Гримм?» Скинул бровь Алексей, и я вздрогнула, припоминая все жуткие подробности старых сказок. Наша дочка сладко спала в кроватке. Сказки папы работали безотказно, и какие бы страсти он ни описывал, она моментально засыпала. Лади нравился тембр голоса Алексея, И я успокаивала свое материнское сердце тем, что вряд ли двухмесячная малышка запомнит его кровожадные сказки. Так странно, что мертвецкий сон все еще с ней, задумчиво произнес Алексей, поправляя маленькое одеяльце. И не говори, а ты ни разу в него не впадала. Угу, автоматически ответила я, закрывая дверь в комнату малышки. Ксюша, бессмертие, улады! серьезно произнес Алексей, устав ходить вокруг да около. Что? воскликнула я и тут же прикрыла рот. Наверное, попытки блюсти тишину около младенца женщина впитывает с молоком матери. Я головой понимала, что Лада не проснется, даже если я решу рядом с ней поиграть на ударных, но все равно автоматически переходила на шепот, когда дочка спала. Почему ты молчал? возмущенно зашипела я. Я думал, ты знаешь просто избегаешь этой темы. Откуда мне было знать? Я думала, это временно, пока кормление не закончится. Алексей закатил глаза и, взяв меня за руку, повел на кухню. Ему надоело со мной шептаться на повышенных тонах. Посмотри на свою ногу, попросил он. Я перевела взгляд вниз. На левом колене расцвел желтый синяк, и это было странно. Кажется, пару дней назад, встав на плач лата, я ударилась о комод. Вынуждена признать, в последнее время я была не очень внимательна из-за хронического недосыпа. Лада спала в лучшем случае четыре часа по ночам, и мне катастрофически не хватало здорового сна. Теперь же я смотрела на прямое доказательство отсутствия бессмертия и не могла поверить своим глазам. Как такое могло произойти? В теории я мог ошибиться, предположив, что бессмертие переходит только между супругами. Судя по всему, еще оно переходит к детям. О боже! И когда исчезнет вечная молодость, ты превратишься в прах? Испуганно спросила я, вцепившись в ворот Алексея. Она уже исчезла. Я все еще рядом. Не бойся. Он мягко взял мои руки и прижал к своей груди. Я посмотрела на мужа. Ему тоже в последнее время досталось. Бессонные ночи сказались и на его внешности. Под глазами темные круги, а на висках появились первые серебристые пряди. Я обняла мужа и, закрыв глаза, прислушалась к родному сердцу. И мы. Умрём? Да. Давай как-нибудь договоримся, чтобы в один день. Хорошо, — улыбнулся Алексей. Только сначала дочь вырастим.